Глава 13. Мими хорошо помнила день, когда она впервые услышала про Тиновина. Это было два года назад. Один из ее братьев стал послушником в монастыре. Через некоторое время они с матерью пришли его навестить. Брат рассказал слепом о слепом собрате и печальном событии, случившемся с ним утром. Когда послушники возвращались после сбора подаяний, слепой мальчик за что-то зацепился и упал. Боясь уронить табиик с рисом, он не выпустил миску из рук, и та до крови поранил ему нос и губу. И что еще хуже, несчастный остался без ужина, поскольку весь рис, что был в миске, выпал в уличную грязь. Брат признался, что в деле сбора подаяний этот слепец никуда не годится, да и на других работах толку от него мало. А вот на уроках он всегда первый, соображает быстрее и отвечает так, что учитель всегда его хвалит за сметливость и умение рассуждать. Рассказ брата опечалил Мими, почему она и сама не знала. Может, ей вспомнили свои неудачные попытки встать и удержаться на уродливых ступнях? Боль испытанная от двух неуклюжих шагов? Но ее позор видели лишь задние стена дома и кусты. А каково этому Тину, который не знает, к чему приведет его следующее движение? Неужели он каждый день падает? Что он испытывал тогда, лежа в пыли, чувствуя кровь на губах и зная, что остался без еды? Вспомнился случай собственной жизни. Она перед домом играла с соседскими детьми в стеклянные шарики. У Мими был целый набор. Подарок англичанина. Она показывала, как надо катать шарики, чтобы они попадали в вырытые лунки, Ребята с интересом слушали. Мими нравилось, что она умеет объяснять просто и понятно, гордилась собой. А потом одна девочка вдруг вскочила и сказала, что эта игра ей наскучила. Почему бы не побегать на перегонки, кто первым добежит до эвкалипта, тот победитель? И все убежали. Мими собрала шарики и даже не подала виду, что ей горько и обидно. Она никогда не подавала виду. Лишь однажды спросила у матери: "Почему Но вскоре поняла, что ответа не существует. Ее ноги – ошибка природы. Глупо докапываться до причины или бунтовать против судьбы. Ее не переборишь. А горечь осталась. Но хуже телесной и душевной боли была отчужденность, которую в такие моменты чувствовала Мими. Отстраненность от семьи. Мими очень любила родителей и братьев, но никто из них не понимал, что творится у нее в душе. Конечно же, братья очень заботились о ней. По очереди носили ее и на поля, и к озерам, брали с собой на рынок, в гости к родне и в другие места. Братья не считали, что жертвуют своим временем и силами. Для них это было обычной работой наравне с колкой дров по утрам, походом за водой и сбором урожая. Разумеется, они не ждали благодарности в ответ. И все же, если Мими начинала грустить или беспричинно плакать, такое очень редко, но бывало, они разводили руками. На смущенных лицах Мими ясно читала их мысли. мы же делаем все, чтобы тебе было хорошо. Неужели мало?» Мими не хотелось выглядеть неблагодарной, она старалась не показывать братьям своих слез, и матери тоже. Ядана восхищалась дочерью, и Мими это знала. Мать гордилась тем, с какой силой даже грациозностью ее улиточка преодолевает свое увечье. Мими мечтала быть сильной хотя бы ради матери, но... В то же время ей хотелось иногда побыть слабой и никому ничего не доказывать, ни родителям, ни братьям, ни самой себе. Когда Мими с матерью вновь пришли навестить брата, тот показал ей Тина Вина, подметавшего двор. Мими уселась на крыльце и стала наблюдать за слепым послушником. Она не могла отвести от него глаз. Время от времени Тин прерывал работу и поднимал голову. Казалось, он услышал или почувствовал что-то необычное. Несколько дней слепой парень занимался ее, ее мыслью. Мими очень хотелось снова увидеть его, и она упросила еда, но взять ее с собой. Мими осталась на крыльце и вскоре заметила Тина Вина. Он поднимался по второй лестнице, неся хапку хвороста. Присутствие Мими он не заметил, отправился в кухню. Там сломал несколько прутьев и бросил в огонь. Мими подползла ближе. Тин наполнил водой чайник и подвесил над очагом. Его движения были легкими и уверенными, как у зрячего. Мими призналась себе, что еще не встречала такого ладного парня. Ей понравилось худощавое лицо Тина, полные губы и красивый лоб, но больше всего ее восхищали уверенные продуманное продуманные движения. От парня веяло спокойным достоинством. Казалось, он благодарен судьбе за каждый шаг, не окончившийся падением, за каждое удачное движение. Неужели потеря зрения его ничуть не тяготила? Или он тоже умело скрывал от мира все печали? Сумел бы он понять, каково ей было, когда соседские дети вскочили и понеслись к эвкалипту, она осталась сидеть на земле. Каково ей оправдывать материнские ожидания? Ведь Едана считает ее сильной и всем с гордостью говорит об этом. А кому расскажешь, что творится в душе, когда брат несет тебя по улице, и ты видишь повзрослевших соседских девчонок? Они сидят у дороги с парнями, держась за руки и распевая песенки. Может, они с тем вином родственные души? Мими несколько раз хотела заговорить с ним или встать на его пути, чтобы он наткнулся на нее, и они, наконец, познакомились. Желание было настойчивым, но Мими подавляла его. Не скромности или застенчивости, а потому что знала... «Незачем торопить события. В нужное время они все равно встретятся. Каждая жизнь движется своим путем и со своей скоростью, и попытки повлиять на ход событий просто бессмысленны», — так думала Мими. И действительно, они столкнулись в тот день, когда Тинвин шел в кухню, но что-то заставило его изменить направление и едва не упасть на Мими. В глазах, затянутых молочно-белой пеленой, она прочла больше, чем в глазах родителей и братьев. Этому парню тоже знакомо одиночество. Он понимал, что даже в самые солнечные дни в чьей-то душе может идти дождь, и что для грусти не обязательно иметь причину. Мими не удивила, когда Тинвин рассказал, что ушел на звук ее сердца. Она поверила каждому его слову. Теперь жизнь Мими измерялась временем, оставшимся до очередного торгового дня. Никогда раньше она не считала минуты и часы и не мечтала их подхлестнуть. Сейчас же не могла дождаться очередной встречи с Тином. Мими хотелось бы бывать с ним как можно чаще, через несколько месяцев у нее появилась мысль, а почему бы не прийти в монастырь к моменту, когда у Тина заканчиваются уроки. Но обрадуется ли он? Или расценит ее появление как вторжение в его жизнь? Можно обставить все так, будто она оказалась здесь по чистой случайности. Ну, допустим, кто-то из ее братьев собрался в город и взял ее с собой. Услышав, что Мими дожидается на веранде, Тинвин сразу же вышел к ней. Его улыбка мгновенно рассеяла все сомнения. Он был рад. Встреча ничуть не меньше, чем сама Мими. Сев рядом, молча взял ее за руку. С того времени они виделись каждый день. Тинвин без носил Мими по городу, уходил с ней в поля, поднимался в горы. Они гуляли и под раскаленным солнцем, и под проливным дождем границы маленького мира, в котором до сих пор жила Мими, стремительно раздвигались. Не привыкшая торопиться, теперь она спешила взять реванш за все годы, когда горизонтом ей служила садовая изгородь. Начался сезон дождей, и их прогулки значительно сократились. Появилась опасность провалиться в вязкую глину или упасть в разлившийся ручей. В это время прибежищем им служили монастырские стены. Тин читал Мими книги, Его пальцы летали по страницам, и теперь уже он рисовал ей удивительные картины. Мими лежала рядом и слушала, целиком отдаваясь во власть его голоса. Вместе с Тином Мими путешествовала по странам и континентам. Она, способная доползти разве что до конца улицы, огибала земной шар. Тинвин поднимал ее на борт больших океанских пароходов, переносил с палубы на палубу и дальше на капитанский мостик. А когда пароход бросал якорь где-нибудь в Коломбо, Порт-Саиде или Марселе, на главной палубе играл корабельный оркестр, и пассажиры весело смеялись сыпавшемуся на них конфетти. В Лондоне Тин показал ей гайд-парк, диковинное место, где каждый человек мог говорить о чем угодно. В Нью-Йорке они чуть не попали под автомобиль, и Тин даже выговаривал ей, что нужно не задирать голову, рассматривая высоченные дома, следить за потоками машин. Воображение Мими обрело крылья, и его уже не загонишь в тесную клетку двора. Ее одиночество закончилось. А главное, она перестала быть обузой. Тинвин нуждался в ее обществе. С величайшим терпением он учил ее слушать. Уши Мими не были столь восприимчивы, как его собственные. Почувствовать биение его сердца она могла, лишь положив голову ему на грудь. Она так и не научилась распознавать стрекос по их крыльев и лягушек по оттенкам кваканья. Однако Тину удалось научить Мими не только прислушиваться к звукам и голосам, но и вслушиваться в них. Теперь, когда кто-то говорил с ней, Мими сразу же сосредотачивалась на интонации голоса, которую она называла цветом. А та зачастую раскрывала больше, чем слова. На рынке она заранее знала, будут ли покупатели торговаться или заплатят за картошку столько, сколько с них спрашивают. Вечерами Мими изрядно удивляла братьев. Ей было достаточно выслушать несколько фраз, она в точности рассказывала, как прошел день у каждого из них. Ее стали называть «наша ясновидящая улиточка». Не найдя Мими на ступенях монастыря, Тинвин встревожился, — Вот уже больше года они встречались каждый день. Прощаясь вчера вечером, Мими как всегда пообещала, что завтра будет в монастыре. Может, она заболела? Тогда почему никто из братьев не пришел и не сообщил ему об этом? Из монастыря Тенвин отправился не к себе, а к дому Мими. Ночью прошел сильный дождь, земля была мокрая и скользкой. Тинвин не пытался заранее услышать лужи и топал прямо по ним, поднимая фонтаны брызг. Он пересек пустую рыночную площадь, стал подниматься в гору. Несколько раз потыкался, вставал и шел дальше. Его ничуть не волновало, что одежда насквозь промокла и обросла глинистой коркой. По дороге он едва не сшиб старуху-крестьянку. Волнение сделало его глухим, и он не услышал ни биения ее сердца, ни ее голоса. Дом Ними был пуст. Даже собака пропала. Соседи ничего не знали. Тин -вин попытался успокоиться. Возможно, семья отправилась работать в поле, и уже все скоро придут домой. Но никто не возвращался. День сменился сумерками, и Тином вновь овладела тревога. Словно издалека он слышал собственный голос, зовущий Мими. Схватившись за перила лестницы, Тин... Тряс их пока не сломал. Ему казалось, что он больше никогда не встретится с Мими. С неба упала громадная бабочка, величиной с хищную птицу. Она спустилась на лужайку и поползла к нему. От страха Тин Вин попытался влезть на дерево, и тут его начали атаковать красные шары. Они вылетали из белого тумана, и каждый их удар сопровождался обжигающей болью. Спасаясь от них, Тин метался по двору, расшибая лопы, царапая ноги. Он напрочь утратил способность ориентироваться в пространстве. Домой его привели трое парней, соседи Мими.